Миг между светом и тенью зазвучала в памяти песни Родис. Действительно миг. Вертикальная планка с циферблатами олицетворяет собою грань. Соскользнуть с нее и... Она знает теперь, что будет в Томасе. Можно очутиться и в нашем мире, в светлом шахте, но он также убийствен, если выйти слишком близко к звезде или в шаровое скопление. Так носятся по гребню волны с той разницей, что слишком большая судьба стоит за полетом темного пламени и тринадцатью жизнями его экипажа. Грифрифт сказал ей о чайке, летящей в ночном урагане, ему ли не знать для него это не поэтическое сравнение, а точный образ зпл Нет, достаточно корни вселенной слишком страшны для нее возвращенной в заботливом обществе земли интересно что почувствовала файродис вот она такая же неподвижная как трое вокруг хрустальной колонны подняла взгляд на экраны за которыми серая пустота и, наверное, тоже старается представить Тамас. Чеди не угадала мысли Файродис. Ощущения, пережитые ею, были мучительнее, чем у Чеди, потому что Родис не теряла сознание. Ее сильное, великолепно тренированное тело сопротивлялось переходу в нуль пространства почти так же, как у водителей ЗПЛ. Быстро вернувшись к норме, она думала о комнате в институте Кинруха на востоке Канады, где она готовилась к экспедиции. Просторная, со стеной застекленной огромными листами силикола, комната выходила на долину Большой реки среди сосновых лесов заповедника. В «Файродис» вспомнились самые незначительные детали от палевого оттенка сплошного ковра до больших столов и диванов из искусственного серо-шелковистого дерева. Теплый уют способствовал работе, особенно когда за обращенной дальем речным далям прозрачной стеной ползли низкие тучи, и холодный дождь несся по ветру. Тогда Фаеродис забиралась на диван в противоположной стороне комнаты возле читального аппарата и стопок восстановленных древних фильмов, читала, думала и смотрела. Счастливое время впитывания информации, чтобы сделать себя способной к пониманию древних исторических процессов и путей восхождения человечества. Однажды ей попался обрывок фильма о войне. Гриб воды и пара от ядерного взрыва стоял над океаном на заоблачной высоте, над холмами и пальмовыми рощами крутого берега. Несколько кораблей были опрокинуты и разметаны. Из берегового укрепления двое людей наблюдали за происходящим. Пожилые, грузноватые, они были в одинаковых фуражках с золотыми символами, очевидно, командиры. Их лица, освещенные заревом морского пожара, изброжденные морщинами, с припухшими веками усталых глаз, не выражали испуга, а лишь сосредоточенное внимание. У обоих были крупные черты, массивные челюсти и одинаковая уверенность в благополучном исходе титанической битвы. Родис вспомнила как тогда, глядя в черную ночь за прозрачной стеной, думала об океане мужества, понадобившегося людям Земли, чтобы вывести себя из дикого состояния, а свою планету превратить в светлый цветущий сад. Девяносто миллиардов людей прошли под косой времени, начав с шатких шалашей на ветвях деревьев или узких щелей в обрывах скал, пока с победой разума и знания, с наступлением всепланетного коммунистического общества не кончилась ночь несчастий, издавна сопутствовавшая человечеству чудовищная цена. Но сейчас гордая женщина была потрясена. И, если честно признаться, испугана столкновением с реальностью Вселенной, испугана не меньше, чем когда-то, поддавались страху ее давно прошедшие по лику планеты сестры. Страх перед реальностью, ведущий к разрыву с ней, к созданию иллюзий и искажению действительности, всегда владел человеком, незакаленным с детства для борьбы с силами природы. Даже теперь она, полное здоровье, специально тренированная психически, дрожит перед фундаментальными структурами подлинного мира. Но тверды и непреклонны лица ее соратников в борьбе с силами антимира, перед которыми не только человек, но даже целая галактика, пылинка, без следа исчезающая во враждебной тьме, Тамаса, антивремени, и антипространство. Файродис разглядывала троих сидевших перед ней бесстрашных пилотов корабля и спрашивала себя: где предел, и есть ли он? С изобретением ЗПЛ наступила эра встретившихся рук. А что придет ей на смену в грядущем? Эра соединения Шакти и Тамаса уравновешивание корней двухполюсной вселенной? Но как избежать замыкания, бесструктурности, аннигиляции? Даже смутные догадки об этом ей не по силам. И вдруг хрустальная колонна погасла, новый звук вроде аккорда басовой струны отдался в полу кабины. файродис инстинктивно поняла, что темное пламя — достиг цели, вернее, точки выхода. Что-то опять случилось с ее телом. Падение или взлет, растягивание или сжатие. Файродис не могла сообразить. Исчезли все обычные чувства. Она будто бы плавала в невесомости, не ощущая ни холода, ни тепла, ни низа, ни верха, ни света, ни мрака. Потеряв все ориентиры, мозг отказался воспринимать что-либо. Однотонные тупые мысли завертелись по кругу, догоняя одна другую в бесконечной череде повторений. Она не испытывала ни страха, ни радости, не понимала своего состояния, похожего на жизнь, уже родившуюся и еще бессмысленную, как миллиарды лет назад. Но неведомая вторглась в несущиеся по кругу мысли, разорвала их замкнутую цепь, сознание опять раскрыло свои объятия внешнему миру, вернувшись из небытия. Нет, это состояние нельзя было так назвать. Родис была, но не существовала, или, вернее, существовала, а не была». Она увидела роскошную россыпь звездных огней. Только пояса и шары горящей материи теперь ушли вниз экранов левой стороны. Впереди, справа, в черноте космоса, зловеще светило созвездие пяти красных солнц, а в стороне еще две близкие бледные звезды. Гриф. Рифт поднялся, провел ладонями по лицу, будто смывая с себя усталость. Див Симбл манипулировал цифровыми дисками на пульте. Звездолет дрогнул несколько раз, точно успокаивающийся зверь, и замер. «Радость, неопределенная и глубокая», — согрела «Файродис». Так человек, бродивший в гибельном подземелье, выходит к голубому небу, теплому солнцу, живому запаху трав и леса. Она улыбнулась всем. Гриффри в Тучеди, обоим астронавигатором, пробиравшимся вдоль пульта к лифту в помещении вычислительных машин, передавальной дверью, откуда-то возник Ген Атл. Он передвинул зеленый рычаг, и массивная дверь отползла направо. Инженер броневой защиты подошел к Чеди одновременно с гриф-рифтом. «Все», — сказал Рифт, — «теперь дело за астронавигаторами. Скоро они скажут нам, как далеко мы вышли от цели. Что вы думаете, Див?» Инженер-пилот показал на тусклое светило диаметром в 4-5 сантиметров наполовину скрытая рамка экрана и ранее незамеченная «Файродис». «Если это солнце Тарманса и оно размером с наше, то до него может быть всего 300-400 миллионов километров. Это пустяки. А если не оно, какой-нибудь из той пятерки?» — спросил Сольсайн. «Тогда придется странствовать долго или снова входить в нуль пространства, но уже без заранее подготовленной на Земле сетки. Будет беда, но я верю и расчетам Земли, и нашим астронавигаторам». Не в первый раз они ведут ЗПЛ, спокойно сказал Див Чеддан осторожно спустила ноги на упругой пол.